Джакома Мейербер Годы жизни 1791-1864 Немного найдется в истории музыки композиторов, творчество которых получало бы столь противоречивой оценки, как Джакома Мейербер. Есть даже мнение, что опера этого композитора настолько театральна, что музыка сопровождающая действия вне театра не производит такого сильного впечатления на слушателей. Однако оперная музыка Мейербера необычайно эффектна и прекрасно аранжирована. Блестящие арии из этих опер немедленно подхватывались и распевались людьми на улицах, исполнялись на шарманках. В Европе второй половины XIX века не было такой оперной сцены, с которой бы не звучали произведения Мейербера, приносившие театрам большой доход. И все же на целое десятилетие его оперы оказались забыты, и сейчас происходит второе открытие творчества Мербера. Джакомо Мербер родился в Берлине 5 сентября 1791 года в семье крупного банкира. Он уже в детстве обратил на себя внимание как пианист и мог бы стать одним из самых выдающихся виртуозов своего времени но его настойчиво влекло к композиции, и именно к музыкальному театру. Даже ранние Кантата, первое произведение, написано в 1811 году и принесшее ему успех «Бог и природа», сильна своими эффектно-декоративными оперными чертами. Однако первая оперы Мейербера, поставленные в Германии «Клятва и Иффая» 1813 и «Алимилек или два калифа», 1814 не имели успеха. Послушавшись совета Антонио Сальери, который видел основные недостатки творчества Мербера в тяжелой немецкой контрапунктической учености и в отсутствии мелодического обаяния, Мербер направился в Италию. Он пробыл там с 1816 по 1824 год и быстро усвоил мелодическую и вокальную манеру России. Итальянские оперы «Рамильда и Констанца» 1817, «Маргарита Анджуйская» 1820, «Крестоносец в Египте» 1824 принесли ему известность. Последняя из них, свидетельствующая о зрелости и творческой самостоятельности композитора, была поставлена и за пределами Италии. Мейрбера перестала удовлетворять итальянский музыкальный театр. Работа на родине в Германии его не привлекала. Разносторонняя, живая, богатая интернациональными связями культуры Парижа представлялась ему той почвой, на которой могла бы расцвести подлинно музыкальная драма. «Я был бы много счастливее написать одну оперу для Парижа, нежели для всех вместе театров Италии». Ибо в каком другом месте мира художник, желающий писать подлинно драматическую музыку, может найти более мощные вспомогательные средства, нежели в Париже? Здесь у нас прежде всего нет хороших текстов, а публика ценит лишь один из видов музыки. В Париже наоборот. Можно найти выдающиеся либретто, и публика восприимчива для любого рода музыки, если только она гениально сделана и поэтому для композитора там открывается совсем иное поле деятельности, нежели в Италии», – писал он. В 1827 году Мербер переехал в Париж. Однако долго он не решался поставить на сцене свои новые сочинения. Эти годы были посвящены изучению культуры народа, с которым он отныне связал свою творческую судьбу, самым добросовестным образом – с исключительной серьезностью композитор изучал литературу, драму, живопись Франции. Значительную роль в формировании оперного стиля Мербера сыграл Скрип, один из наиболее плодовитых и блестящих парижских драматургов того времени. Скрип сотрудничал с Мербером во всех его больших операх. Композитор и либретист особое внимание уделяли разработке сюжетно-сценического плана драмы. Либретто их опер представляют собой мастерски скомпонованные пьесы с острой драматической интригой, великолепной контрастной композицией, разнообразной сменой сценически эффектных эпизодов, выразительными диалогами. В результате опера представляла собой сценически выигрышную театральную пьесу, положенную на музыку. Первая их совместная работа увидела свет только в 1831 году. Опера «Роберт Дьявол» справедливо считается одной из вершин творчества Мейербера. «Роберт Дьявол» – типичная романтическая опера, в которой происходят всяческие чудеса, действуют демонические силы, строятся дьявольские козни, и все это в чудесной атмосфере рыцарских времен. Композитор взял за основу так называемую Крупную оперную форму, в которой чередуются пространные полные пафоса и резких контрастов музыкально-ансамблевые эпизоды со сложными для исполнения ариями певцов, балетными номерами и жанровыми сценками. Знание оперы барокко проявилось здесь в идеальном построении музыкальных сцен и виртуозности партии певцов. Опера принесла композитору общеевропейскую славу изнаменовало собой рождение романтического музыкального театра во Франции. В Роберте Дьяволе проявились многие особенности стиля, впоследствии характеризовавшие творчество Мербера. Свое полное выражение этот стиль получил в опере Гугеноты, поставленной пять лет спустя в 1836 году. Эта опера лучшее произведение композитора. Сюжет Гугенотов. Заимствован из впечатляющей главы французской истории, борьбы между католиками и протестантами в XVI веке. В этом проявилась характерная особенность романтиков, влечение к историческим темам. В основе романтической драматургии Гюго лежал принцип резкой контрастности, драматургии антитез. Историко-социальный план переплетался с лирическим. «Возвышенное начало» смешивалось с гротескным и шутовским, безобразное с прекрасным. Характерные особенности музыкальной драматургии Мербера, особенно ярко проявившиеся в гугенотах, коренятся как в старинных художественных традициях, так и в искусстве современной Франции, в ее театре, литературе, музыке. К шедеврам его оперной композиции Относится сцена заговора католиков из второго акта гугенотов, где создается замечательное внутреннее единство. В ярких народных сценах третьего акта, как и в ряде других массовых сцен, композитору удалось объединить в одно музыкальное целое, разбросанное контрастные сценические эпизоды. О гениальном театральном чутье композитора свидетельствуют многие впервые найденные музыкальные эффекты. В качестве примера можно указать на смелые гармонии, посредством которых композитор неоднократно характеризует католиков в гугенотах. Исторический колорит музыки гугенотов достигается, например, звучанием подлинного протестантского хора XVI века, которым охарактеризованы в опере гугеноты. Большое внимание Мербер и Скрип уделяли декоративным моментам, зрелищно развлекательное начало господствуют в разработке сюжета и композиции. Максимально подчеркивались все картинные, живописные, красочные эффекты, заложенные в сюжете. В гугенотах, например, и рыцарское празднество, и пышность королевского дворца, и уличные танцы цыган, и таинственный заговор католиков, и столкновение солдат со студентами, и даже жуткая кульминационная сцена массового погрома требуют роскошного сценического оформления. Великолепие и варварство эпохи Возрождения, блеск придворной жизни и жестокий религиозный фанатизм, аскетическая вера протестантов и романтика рыцарской любви образуют в гугенотах характерную для романтического искусства драматургию контрастов. Гуманистическая идея оперы гугенотов, ее блестящая театральность, связь с современностью и с национальными художественными традициями вызывали восхищение многих выдающихся людей Франции, в том числе Бальзака и Жорж Сант. Однако большинство передовых музыкантов Европы отрицательно отнеслись к Мейрберу. Причина этого кроется в противоречивости творческого облика самого Мербера. В отличие от многих композиторов-романтиков, Мербер не находился в идейной оппозиции к современному обществу. Сферой его деятельности была парижская гранд-опера, пользовавшаяся поддержкой золотых мешков. Мербер не помышлял о коренной реформе музыкального театра. Он не разоблачал духовное убожество буржуазной культуры, не восставал против нее в своем творчестве. Он сознательно шел на компромисс, пытаясь примирить передовые художественные стремления с реакционными взглядами среды, от которой зависела его карьера и музыка Мейербера отмечена компромиссностью, и противоречивостью художественных решений, хотя чаще она восхищает своими новаторскими чертами. Стремясь воплотить наиболее выпукло и красочно-сценический образ, Мейербер открыл многие неизвестные прежде выразительные свойства музыкального искусства. Среди своих современников Мейербер не имел соперников в искусстве построений крупных музыкально-драматических форм. В этом он превзошел и Россини, Вильгельм Тель, которого служил ему образцом. В инструментовке Мербер обнаружил особенно тонкое драматическое чутье. Наряду со старинными инструментами Мербер пользуется и новейшими, как, например, саксофон. Он вводит орган для достижения особой мощи звука, использует тромбоны и фаготы для изображения дьявольских фантастических образов в «Роберте дьяволе». Исторический фон в произведениях Мербера чрезвычайно пышен и грандиозен. Экзотические краски, массовые сцены, яркие контрасты также близки гиперболическим образом Гюго. Сознательный расчет на легкодоступные эффекты лежит в основе схематизированной пятиактной структуры Мерберовской оперы. Почти во всех операх Мербера появление героя – стереотипный прием. Сольные песни в хоровой сцене. Всюду кульминационная историко-социальной линии приходится на третий акт, в то время как четвертый является вершиной личной драмы, показанной посредством обязательного любовного дуэта и т.д. Типизированные и некоторые более частные приемы, в том числе утрированные прямолинейные контрасты. Так, например, в первом акте Гугенотов звучит только мужской хор, но зато во втором фигурирует только женский. Работая в Париже, Мербер не прерывает связь с Германией. В 1842 году он был назначен главным музыкальным директором при Прусском дворе. Для Берлина он пишет в 1844 году оперу «Лагерь в Силезии». За последние 15 лет «Жизнь Мербер создает еще четыре больших оперы – «Северная звезда» 1854, «Динора или праздник в Плеермеле» 1859, «Пророк» 1849 и «Африканка» 1864. Две последние оперы при бесспорных чертах индивидуального отличия по существу строятся на художественных принципах разработанных Мербером в Гугенотах. В «Пророке» речь идет о восстании религиозных фанатиков во Фландрии в начале XVI века, в «Африканке» об открытии новых земель португальцами в конце XV века. Сюжеты этих опер исторически совершенно недостоверны, но зато очень подходили для исполнения на сцене и были написаны мастерски. Заметно, что «Пророк» был создан уже после того, как автор познакомился с произведениями Листа и Вагнера. В «Африканке», законченной незадолго до смерти композитора, явно ощутимо новейшие веяние французской лирической оперы. Неожиданные черты художественной индивидуальности Мербера проявляются в его комической опере «Динора». Эта опера в полном смысле слова антипод пышно-театральной, Пестрые музыки предшествующих мерберовских сочинений. Она отличается стилистической законченностью тонкой передачей лиризма. Самобытные народные сцены, построенные на фольклорных элементах, изысканные инструментальные картины, изображающие ночные пейзажи, предвосхищают импрессионизм. Оригинальное преломление получает также фантастические образы. Мербер был одним из самых видных деятелей артистического Парижа. Пресса, финансовые силы, театральные клакеры, закулисные связи – все обязательные атрибуты успеха были во власти Мербера. Многие современники были склонны видеть причину творческого триумфа композитора в его высоком общественном положении, в его умении организовать успех своим сочинением. Однако со дня первой постановки гугенотов прошло более 160 лет, и за это время опера Мейербера не только не утратила своего значения, но наоборот заняла почетное место среди выдающихся образцов французского искусства. Большая опера, связанная с общественно-гражданскими традициями Национального театра Франции, получила законченное выражение в произведениях Мейербера, историко-героические образы мейерберовских произведений, их великолепная драматическая композиция, яркая театральность и музыкальная эффектность оказали большое влияние на современных композиторов и на музыкантов последующих поколений.